Глава четвертая Морин проснулся от того, что на него смотрят. Повернул голову. В спальне было темно, светилась только замочная скважина. Сопение за дверью стихло. Мурин откинул перину, спустил ноги на холодный пол. Поежился. Зевнул, прикрывая рот кулаком. а потом одним прыжком оказался у двери. От нее прянули, затопотали войлочные шаги. Мурин усмехнулся, сосчитал про себя до десяти. Нет, не успел. Разведка уже донесла. На девять в дверь стукнули. — Пожалуйста, умываться, барин! — Входи! — вошел немолодой слуга с тазиком. В нем ходуном ходила вода, валил пар. Через плечо полотенце. Следом мальчик в войлочных ботах нес кувшин в одной руке, а свечу — в другой. Тускло блеснули в ответ позументы. При виде гусарской форменной куртки со шнурами, висевшей на ширме, и сабли вместе со всею положенной по уставу сбруей, он так и замер, разинув рот. Старик поставил таз на комод. «Извольте, чтоб вас одели!» «Нет-нет, спасибо, я сам!» Старик и бровью не шевельнул. «Миша, не зевай!» Тихону строго напомнил мальчику. Того, как ветром сдуло. Крякнув, старик наклонился, забрал из-под кровати ночной горшок, закрытой крышкой, затворил за собой дверь. Свет от свечи напоминал апельсин из оранжереи Строгановых. Мурина охватило блаженство. Захотелось повалиться обратно в нагретые собственным телом перины, обнять весь мир и так заснуть. Но возможности человека не безграничны. Спать не хотелось. К тому же следовало поспешить, пока не остыла вода. мурин побрился, Высушил полотенцем бакенбарды и усы, расправил, подкрутил рукой. Куртка казалась противной и тесной, как змейная кожа. ритузы вызывали отвращение. Тело просило халат. Сапог был уже отмыт от грязи и обсушен. Мурин подержал его в руках с сомнением. Щел что-либо два, либо ни одного. Поставил у кровати... и босиком отправился в столовую. Обе дамы уже сидели за столом. Одною была Агафья Тихоновна Макарова, другую — ее сестра Варвара. Ни одной Мурин не помнил. Но обе дамы прекрасно помнили его. В платьице бурно умилялись они, с розовым кушачком. Здесь воспоминания всех троих, пересекались а ту часть их жизни которую мурин видеть не мог престарелые сестры сами ему поведали вчера за ужином агафия вышла замуж переехала к мужу в имение вырастила и женила детей овдовела. варвара же все это время жила с родителями обоих похоронила и осталась одна в семейном доме по соседству с теткой мурина Нашествие обеих повергло в смятение, и сестры сочли самым разумным съехаться. Так они хотя бы меньше беспокоились друг за друга. К тому же в городском доме обе чувствовали себя безопаснее, нежели в имении, и оказались правы. Небольшое имение Макаровых было вскоре разорено. Теперь, когда Мурин видел сестер рядом, их родственное сходство бросалось в глаза. Чипцы одинакового фасона, пошитые из одной и той же материи, его усиливали. Госпожа Козина читала, глядя сквозь очки. Госпожа Макарова сидела, подперев щеку пухлой рукой. Перед ней лежали карты. Она тут же их смешала, увидев гостя. — Вот вы, сударь, ну, наконец-то! Мы вас заждались! Завтрак на столе был покрыт салфеткой. Госпожа Козина сняла ее. В мисочках белела простокваша. В кипятке плавал брусничный лист. От печи тянуло сухим теплом, постреливали дрова. В окнах была утренняя темнота. В ней отражались кружевные занавески. На стенках были развешаны в рамках засушенные растения. — а который час? — спросил Мурин. — мягко попеняла госпожа Макарова. «Кушать надо, когда хочется, сударь мой, а не когда часы показывают». Прекрасная философия, сударыня. Мурин засмеялся. Его смех отразился улыбками на лицах двух старых дам. Мурин вдруг почувствовал, что все дурное случилось с ним очень-очень давно. Может, и не с ним. Настоящим. Было только счастье, которое его охватило, ни с того ни с сего, совершенно бессмысленное. Садитесь, указала на стул госпожа Козина. Он отодвинул стул, сел. Сестры ласково глядели. Кушайте. Варвара предлагает послать человека откопать твой сапог. Приступила к делу госпожа Макарова. намазывая варенье себе на ломоть хлеба. «Ты где его умудрился потерять?» Мурин побоялся растревожить старых дам подробностями. Его описание включало только строго географические приметы. «Березовая роща?» — переспросила госпожа Козина и задумалась. «А речка там была?» «Не видал». Дамы переглянулись. «Похоже, это роща Юхновых», — предположила госпожа Макарова. «Тогда надо сперва заручиться их согласием, а то, ка бы не приняли мы его человека за вора, мол, рубить к ним пришел». «Да ну, душенька, им, думаю, теперь все равно, кто там что делает». «Им, сестрица, теперь, конечно же, все равно, ведь имение — это теперь не их, а одного только Егора. Он единственный наследник старухи». Госпожа Макарова пояснила для Мурина. «Егор — младший сын покойной Юхтновой. Он нынче в Уланах, в одном полку с моим Васютой». «Только зачем нам ждать Егора, голубушка?» — не сдалась госпожа Козина и подпустила в голос яду. Его новоиспеченная супруга, как я слыхала весьма, бойко всем там теперь распоряжается. «Он женат?» не сумел скрыть изумление Мурин. Когда только иные все успевают. Обе дамы красноречиво возвели очи к потолку. «Ох, сударь, вот и вы, человек незнакомый, удивились. А уж как удивились и ухнаны. Ведь это особо объявилось у них на пороге совершенно нежданно-негаданно». «Однако», — подумал Мурин, — «ничего не нежданно». Она объявилась после пожара Москвы. Осталась бедная без крыши над головой. Куда еще ей было деваться, как не к свекрови? Это так, сестрица. Я только говорю, что покойная Юхнова даже не знала, что ее младший сын женился. Хорош, сынок. Ах, ну это правда. Весьма некрасиво с его стороны было жениться, не спросив у матушки благословения. Госпожа Макарова покачала головой. Я этого не пойму. Эти новые взгляды у молодежи Что ж тут непонятного сестрица? Видно, Егор не был уверен, что матушка благословит этот брак. Он-то... Мать ему всегда всё спускала и прощала. Не то что старшим детям. Вот и жену его приняла с распростёртыми объятиями. Не то что тех бедных. Вспомни, как она их третировала. Старшие у неё совершенно никчёмные. Огорчение одно. Что Аркадий, что Татьяна. Егор тоже не сахар. Может... Да только Егор свою матушку любил, а старшие дети с ней вечно цапались. Если б не деньги, её домой бы и носа не показали. Не соглашусь, Егор Юхнов мать тоже не любил. Мне мой Васюта сказывал с его собственных слов, что он и в Улана-то поэтому поступил, в полк похуже. А ведь по состоянию своему мог и в гвардейские Уланы пойти, но предпочёл поскорее от маменьки своей удрать. Ведь он ей даже и не писал. Тогда как мой Васюта... Тут госпожа Козина ласково похлопала сестру по пухлой руке. «Мы в этом с тобой не согласны, душенька, так это и оставим. Господину Мурину от наших житейских воззрений толку нет. А что ему нужно, это вызволить свой сапог». Госпожа Макарва испустила вздох, от которого ее обширный бюст приподнялся и опал. Кивнула. Госпожа Козина приняла капитуляцию. И продолжила деловито. «Сапог остался возле рощи Юхновых. Вот я и предлагаю спросить разрешение у Елены Юхновой, невестки покойной барыни», — пояснила она Мурину. «Раз уж она там сейчас всему хозяйка». «Пока Егор в армии, она там всем заправляет, это верно». «Согласны, сударь». Мурин вверил судьбу в руки двух старых дам. «Ах, да, вот еще...» — показала госпожа Козина кивком. — Небосым же вам по городу разгуливать. — Отыскали в сундуке, пока вы изволили почевать Мурин посмотрел за ее взглядом и подумал. — Лучше смерть. Там стояла пара валенок. Толстых, нелепых. Госпожа Козина предложила. — я жили великоваты, мы сенца в мысок набьем. Но я... «Примерь!» — мягко, но упорно предложила госпожа Макарова. «Босиком же ты не пойдешь!» С этим было не поспорить. Мурин вступил в них поочередно, точно в ведра. Ступни и икры его сразу обхватило сухое тепло. Обе дамы напряженно внимали выражению его лица. «Подходят?» Мурин задумчиво потопал валенками. — Как будто бы. Но едва он задал себе этот вопрос несколько шире, то тут же усомнился в положительном ответе. Но делать визиты в валенках... Хи — Хи-хи. — мягко попеняла ему опять госпожа Макарова. — Одеваться, сударь мой, надо так, чтобы себе угодить, а не другим. Мурин не был до конца убежден, но... — Доверюсь вам, сударыня, вам видней. Престарелые дамы глянули друг на друга. Мурин не успел прочесть этот взгляд, а сестры уже сказали им друг другу, что хотели. Госпожа Макарова подмигнула, госпожа Козина кивнула, сперва ей, а потом Мурину. Конечно, нам видней. Еще благодарить потом будете. Сестра мимолетным взглядом осадила ее и ласково переняла образды. — Дружок мой. Нельзя попросить тебя сделать мне одолжение? — Весь к вашим услугам, — искренне заверил мулин Почту за удовольствие. — Чудно. Не выполнишь ли ты для меня по дороге одно другое небольшое поручение, раз уж ты все равно выходить собрался? — О чем речь? — А то в такую погоду не больно та охота нос высовывать. Косточки так и ноют. Ревматизм. — Буду рад избавить вас от трудов. «Что я должен сделать?» «Сущий пустяк. Надо занести выкройку госпоже Калавратовой. Это вставочка для платья, ей крайне нужная. А отставному коллежскому асессору Соколову рецепт на стойке». «Может, сначала господину Соколову, а потом госпоже Калавратовой?» «Госпожа Козина сделала какое-то странное движение бровями, но госпожа Макарова повторила». «Затем господину Соколову, да. Оба живут в собственных домах. Как свернешь на главную улицу, друг мой, там и увидишь у Калавратовых дом голубой. А уж у них, спросишь, они тебе объяснят, как найти дом Соколовых. А уж мимо дома Юхновых и сам не пройдешь. Во всем Энске он самый большой и заметный». всё исполню», — заверил Мурин старых дам. Перед уходом он зашел к себе, — Чтобы скрасить валенки, попрыскал на волосы и галстук кёльнской водой. Почувствовал себя уверенней. Госпожа Козина удалилась в другую комнату. В проём двери Мурин видел только госпожу Макарову. Она задумчиво сводила сеанс. Брови её были нахмурены. В руке она держала карту, которой никак не могла подыскать место. Мурин улыбнулся. Тепло его улыбки точно коснулось ее лица, и госпожа Макарова подняла голову. Лицо ее казалось каким-то отсутствующим. «Сложный пасьянс, сударыня?» «Совсем новый, никак не приноровлюсь. М Могилой у Наполеона называется. Рановато, Монапарт, хороните, сударня он жив-здоров». Госпожа Макарова не улыбнулась. Всякого в свой черед ожидает гроб. От ее слов потянуло странным холодком. Мурин смущенно кашлянул. «Ну, я пошел». С боком дружок». Она снова склонилась над картами. Подперла щеку. Мурин надел тулуп. В передней было тихо и пусто. И опять чувство, что на тебя смотрят. Мурин поднял лицо. На лестнице, повиснув на перилах, глазел уже знакомый ему мальчик. — Здорово, Михаил, — сказал Мурин. Тот не ответил. Мурин отдал ему честь и вышел.